В нашем распоряжении времени было немного, и мы решили посвятить утро осмотру города. Предполагалось, что рано утром, ещё до того, как нахлынут туристы, наша экскурсия пройдёт относительно спокойно. Но не тут-то было. Исторический лондонский Тауэр, этот древний замок, ставший недавно своеобразным музеем, был буквально заполнен молодёжью и школьниками. Расчёт на тишину не оправдался. Громовой возглас едет, потряс воздух, как только показалась машина с красным флажком. Вобат в крепость удалось не сразу. Пробиться сквозь ретиво взбужденных, кричащих людей был бессилен даже фельдмаршал лорд Александр, который встречал гости у дома королевы. Не помогла и конная полиция. Гагарин раздавал автографы, отвечал на приветствия, пожимал руки, И так было на каждом этапе нашей экскурсии. Потом состоялась поездка в мэрию. Лорд-мэр Лондона, сэр Уэлли Коэн, торжественно встретил героя космоса у здания Мэншенхаус, расположенного в северном квартале Сити. Кстати сказать, северный район Сити — это квартал деловых кругов. Но даже в многочисленных окнах чопорного и строгого банка Англии Не было ни одного квадратного фута, свободного от человеческих лиц. Не было свободных мест и на тротуарах перед зданиями. Тишина наступила лишь на несколько минут, когда герой Советского Союза, первый космонавт мира майор Юрий Алексеевич Гагарин в торжественном молчании возложил под ножью монумента британским солдатам и офицерам, павшим в двух мировых войнах, венок из пурпурных роз. Советский офицер осторожно опустил венок со скромной надписью от майора Юрия Гагарина на гранитную плиту, отступил на несколько шагов назад, чётко отдал воинскую честь и застыл по стойке смирно перед монументом. Минутой молчания все присутствующие на этой церемонии почтили память тех, кому не суждено было дожить до полёта человека в космос. Майора Юрия Гагарина принял премьер-министр Англии Гаррильд Макмиллан. Эта встреча не могла не состояться, поскольку английский народ уже высказал своё восхищение первым советским космонавтом. Макмиллан во время встречи задал космонавту несколько общих вопросов, поинтересовался самочувствием космонавта во время полёта, пригласил осмотреть кабинету, полюбоваться видами из окон квартиры. Юрий Алексеевич отвечал с присущим ему остроумием. Беседа сразу приняла непринужденный характер. Юрий Алексеевич преподнес в подарок английскому премьер-министру экземпляр своей книги «Дорога в космос» с автографом. Гарольд Макмиллан от имени правительства Великобритании подарил советскому космонавту серебряный поднос работы английских мастеров. Глава английского правительства проводил советского космонавта до машины, и тепло с ним попрощался. Как вы нашли майора Гагарина, спросили Макмиллы корреспонденты. Восхитительный, восхитительный, замечательный человек. Наша встреча была очень приятной. 14 июля герой Советского Союза майор Юрий Гагарин Был в Букингемском дворце на завтраке с Её Величеством королевой Великобритании Елизаветой II. Возле дворца собралась огромная толпа, и кортеж машин с трудом протеснился сквозь плотный строй встречающих. Перед парадным подъездом гвардейцы в форме времён Тюдоров взяли на караул, приветствуя советского космонавта. Весьма интересным был приём, устроенный в честь Гагарина Министерством авиации. Государственный министр Эмери, маршал авиации Рональд Лист и другие высшие чины королевских воздушных сил поздравили Гагарина. На приём присутствовали многие известные английские лётчики, авиационные командиры, деятели авиации. В общей беседе, которая проходила в дружественной обстановке, назывались имена советских пилотов-рекордсменов, отдававших должные достижениям советской авиации. Слова наших Ту, Ил, Ан и других замечательных машинах, показанных на воздушном параде в Туше на 9 июля 1961 года.